Глава 28. Причувствие войны Усадьба, куда мы приехали, оказалась огромной. Наш путь опять лежал вдоль леса, который сменился холмами, заросшими травой и невысокими деревьями. Переехав по деревянному мосту небольшую реку, мы оказались посередине огромной зеленой равнины, большую часть которой занимали поля пшеницы. Вдали возвышался изящный небольшой замок, окруженный невысокой стеной. Несмотря на внешнюю скромность, я даже на расстоянии чувствовал магию, которая пронизывала его. Подъезжая к замку, мы въехали в деревню. За окном проплывали дома, которым позавидовал бы любой помещик в Андреле. Местные крестьяне, которых я видел, выглядели соответственно. «Хорошо у них тут живется, простому народу», — хмыкнул Мервин. «Да уж», — усмехнулся я. «Пол Андрела с удовольствием эмигрирует. Хорошо там, где нас нет». Мира весело посмотрела на меня. Не думаю, что все так просто. «Не просто», — согласился Кланд. «Насколько мне известно, в Черном крае большие налоги на богатеев. Соответственно, эти налоги частично идут на выплаты крестьянам. Но зато у них здесь все очень жестко. Закон суров. Практически за все преступления наказание одно — смертная казнь». «Сурово», — покачал головой Мервин. Ворота замка гостеприимно распахнулись, запуская нас в просторный двор, и с грохотом захлопнулись следом за нами. Раздался скрип, поднимая моста. А внутренний двор замка оказался просторным. Длинное приземистое здание конюшни, несколько хозяйственных построек и еще одно деревянное строение, похожее на казармы. Но больше всего меня поразило то, что в центре площади красовался фонтан в форме какой-то причудливой крылатой твари. За хозяйственными постройками я разглядел небольшой сад. Сам замок вблизи оказался не только изящным, но и достаточно грозным. Скорее всего, где-то в нем располагался источник магической энергии. Строгие линии портили изящные башенки с вытянутыми узкими окнами. Сопровождавшие нашу карету гвардейцы как-то быстро растворились. Ира вместе с солдатами спешились, их коней сразу забрали местные конюхи. Тем временем к нам подошли двое. Невысокий лысый человечек, одетый в какую-то черную хламиду, и вооруженный до зубов воин с квадратным лицом и суровым взглядом ветерана. «Я управляющий Хорос», — представился лысый. «Госпожа предупредила меня о вас. А это командующий гарнизоном замка капитан Хост. Вас разместят в правом крыле замка», — коротко заметил капитан. «Я управляющий Хорос», — представился лысый. «Госпожа предупредила меня о вас». «А это командующий гарнизоном замка капитан Хост». «Вас разместят в правом крыле замка», — коротко заметил капитан. «Пока не прибудет госпожа, на улицу постарайтесь не выходить. Охрану я обеспечу, но тоже будьте наготове». «Все остальные вопросы к управляющему». «Кто командир сопровождающего вас отряда?» «Я», — выступила вперед Эйра. «Вы?» — капитан скептически посмотрел на нее. Что ж, тогда пойдемте, мне надо с вами кое-что обсудить. А вас, господа, прошу следовать за мной, пригласил управляющий и, повернувшись, направился в замок. Мы долго плутали по бесчисленным переходам замка. Честно говоря, архитектура Черного Края начинала раздражать. Я уже с ностальгией вспоминал замки Андрела. Но вот мы, наконец, оказались на месте. Выделенное нам крыло замка оказалось просторным. Оно было как две капли воды, похожим на то, в котором мы ночевали в замке Вранда. Надеюсь, что тут будет спокойнее. Кстати, капитан Хост развил бурную деятельность. Мне показалось, что его люди стояли под каждым окном. Учитывая, что среди них оказалось немало магов, воздух буквально звенел от защитных заклинаний. На этот раз распределение комнат прошло не совсем обычно. Я занял комнату с мирой с ее молчаливого согласия. Мервин хотел пройтись на этот счет, но предупреждающий взгляд девушки остановил его. Клан же лишь пожал плечами. Едва мы обустроились, как за окнами раздался грохот опускаемого подъемного моста и стук лошадиных копыт. Выглянув из окна, я увидел карету повелительницы ночи. «Приехала?» – спросила Мира, откинувшись на кресле и вытянув уставшие ноги. «Приехала», – подтвердил я, и, повернувшись, внезапно поймал странный взгляд девушки. «Она, по-моему, к тебе неравнодушна», – проговорила та. «Бред», – хмыкнул я, но, судя по всему, не убедил ее. «Я все вижу, Иринг», – грустно произнесла она. «Это женщина из тех, кто привык получать то, что хочет». «Что ж», – пожал я плечами, – «думаю, в этот раз она будет разочарована». «Мы зависим от нее», – покачала головой мира. «Она наш единственный союзник. А наша цель выше всего». И если надо будет... Так, я сел рядом с девушкой и взял ее за руку. Давай мы все это оставим. Сейчас мне все равно, разочарована она или нет. Она также заинтересована стать главой совета. А мы – один из ее ключей к нему. И я не собираюсь угождать ей во всем. Обойдемся без этого. Ты в этом уверен? Она внимательно посмотрела на меня. Уверен. Крейнские холмы. Холмистая местность, покрытая густой травой. Она располагалась между темным лесом и грабаджем, городом на границе с южной провинцией, которую не могли утихомирить уже несколько веков. Десять императоров пытались разобраться с мятежниками, и это практически всегда получалось. Зачинщику восстания отрубали голову. Пару сотен сподвижников вешали, и все замирало на 5-7 лет. После чего все возвращалось на круги своя. Столица Южной провинции, Расфор, постоянно переходил из рук повстанцев в руки императора и обратно. Воспользовавшись убийством императора, повстанцы зашевелились с новой силой. Пока в Драхонде разбирались с внутриполитическими делами, повстанцев возглавил Сатронт, высланный убитым императором в ссылку в Южную провинцию. Так как родство с императором у него было очень дальнее, его не тронули, когда престол занял молодой Троян. Но когда произошел переворот и трон фактически заняли магией союза, пожар восстания запылал. Буквально в течение недели повстанцы взяли Расфор, в соборе которого исчез Сетронт, а появился король Сет Первый. И когда Мастин Детрок решил заняться своими южными границами, провинция оказалась практически полностью захваченной мятежниками. А после разгрома карательной армии генерала Брэга Нового короля уже начали поддерживать и в других провинциях. Потихоньку начала бурлить даже столица. Об этом размышлял Детрог, наблюдая со стен грабаджа с помощью приближающего стекла за лагерем повстанцев. Он расположился на самой границе провинции в 10 милях от города. У мятежников были дельные командиры, скрепя сердцем, признал он. Лагерь был разбит по всем правилам, а количество дозоров было удвоено. К такому лагерю никто не сможет незаметно подобраться, ни маг, ни следопыт. С двух сторон его обступали широкие полосы леса, которые, как заметил маг, были буквально испещрены магическими ловушками. Учитывая, что в лагере находилось не меньше 20 тысяч солдат и две сотни магов, все это представляло серьезную опасность. Детрок, поразмыслив после последнего разговора с командующим, все-таки решил больше не рисковать и лично прибыл в Расфор. Он решил не мелочиться и, помимо подошедшего городу 50-тысячного корпуса генерала Трафа, не поленился привести с собой пять сотен магов с его родины. Если к ним присоединится 10-тысячный гарнизон города, можно было быть уверенным, что повстанцам осталось недолго чувствовать себя хозяевами провинции. Утром атакуем, он повернулся к командующему, который смотрел на него верно подданическим взглядом. Надо показать этим оборванцам, кто здесь хозяин тем более они сами ждут этого, раз сами пришли. «Да, Ваше Величество!» – выпалил тот. Маг в душе выругался. Похоже, этот генерал боится его как щенок какой-то. Что-то не верится ему в то, что это один из лучших генералов Драхонда. Вообще, на поверку выяснилось, что лучшие генералы либо убиты этим идиотом Трояном во время переворота, либо куда-то скрылись. Детрогу досталась какая-то шваль, но выбора не было. Тем более сегодня маги все решат. «Завтра я посмотрю, на что вы способны, генерал!» – процедил он и одарил собеседника тяжелым взглядом. «Господин!» – раздался голос за его спиной, и, повернувшись, он увидел Кредла. «Все готово!» – сообщил он, и, взмахнув, открыл чернильный овал портала. «Готово, значит, пошли!» – проворчал Детрог и шагнул в него. Они очутились в покоях Детрога, которые занимали треть правого крыла городского дворца. В центре небольшого зала на полу горела огненным светом пентаграмма дальней связи. «Вы уверены, господин?» – раздался голос Кредла, в котором отчетливо слышалось сомнение. «Уверен», – усмехнулся Детрог. «Мне есть что предложить ему. Надеюсь, он понимает, что такой шанс сдается только раз. Или ты всерьез думаешь, что он свяжется с этими андрельцами?» «Нет, может и свяжется, но только если не будет выбора. А я попытаюсь ему его дать». И вы думаете, он поверит? А вот это, мой друг, нахмурился маг. Мы проверим. Дотрок вошел в центр пентаграммы. Короткая фраза, и ее лучи вспыхнули огнем. Фигура мага стала прозрачной. Дни до официального заседания совета пролетели быстро. К моему огромному облегчению хозяйка дома появлялась редко. Правда, пару раз она устраивала нам встречи с ее союзниками. Их оказалось двое. Один носил странное имя «землероец», абсолютно лысый, мускулистый мужчина, весь в татуировках, с каким-то жестким и холодным взглядом. Второй была женщина с более прозаическим именем «Кошачий глаз». Честно говоря, ничего кошачьего в ее облике я не нашел. Высокая и худая, с соломенными волосами, в беспорядке спадающими на покатые плечи. Повелительница ночи на ее фоне выглядела настоящей красавицей. Однако, на мой взгляд, по способностям кошачий глаз превосходил ее. а землеройце и говорить нечего. Тот вообще, казалось, вот-вот лопнет от переполнявшей его силы. Не знаю, насколько они верные союзники, но лично мне казалось, что никто никому в этой троице не доверяет. Вели себя эти маги отвратительно. Презрение сквозило из каждого слова, обращенного к нам. Что ж мне не привыкать. А вот Мира нервничала, и мне стоило больших трудов успокоить ее ты лишний раз старался не попадаться нам на глаза. Все, что мог, он нам уже рассказал, и теперь его основная задача была в том, чтобы дожить до совета. По крайней мере, об этом каждый день нам сообщала хозяйка усадьбы. Сама она очень часто пропадала, порой на несколько дней, так что в основном мы были предоставлены сами себе. За время нашего проживания в усадьбе произошло два нападения. Правда, были они какими-то вялыми, и нам только о них говорили. Сами мы их не слышали. Что касается нас самих, я окончательно потерял голову. Не сказать, что я не любил женщин, просто долгие отношения у меня с ними не складывались. Я человек свободный. Но с мира я чувствовал себя по-другому. Тем более мы окончательно наплевали на все условности, и даже Мервин прекратил подшучивать надо мной. В ночь накануне совета я спал плохо. Хотите верьте, хотите нет, но у меня вдруг появилось какое-то предчувствие предчувствие чего-то плохого. Я попытался рассказать об этом мире, но та лишь отмахнулась. Утро выдалось солнечным, обещая погожий весенний денек. После завтрака мы все собрались во дворе замка. И тут повелительница ночи меня снова удивила. Я думал, мы на лошадях отправимся в город, но хозяйка усадьбы решила по-другому. Выезд оказался подготовлен. Нас ждали две кареты, причем, если я правильно понимаю, золота и драгоценных камней на них не пожалели. Одна такая карета, даже боюсь представить, сколько может стоить. Вдобавок кони, коне, запряженные в них, стоили, наверное, не меньше кареты. Сама же хозяйка дома весело улыбалась, явно довольная нашими изумленными лицами. «Вы должны произвести впечатление», только и заявила она, когда вокруг нас построилось наше сопровождение. Солда оказалось совершенно не видно за выстроившимся коре закованных в доспехи рыцарей. На этот раз мы оказались в карете вчетвером. Четвертым был не клант, а Морголд. Нашего мага-волшебница приказала оставить в поместье. Перед этим она долго с ним шепталась. К сожалению, после этого поговорить мы с ним не смогли. Повелительница ночи решила ехать отдельно во второй карете. Мы тронулись внутри правильного четырехугольника рыцарей. Доспехи ярко блестели на солнце. Думаю, со стороны наша кавалькада выглядела весьма эффектно. По дороге мы в основном молчали. Хотя, когда подъезжали к городу, Мервин оживился. Торрес встретил нас уже привычным многоголосым шумом. Тут рыцари перестроились, вытянувшись спереди и сзади карет. И вот, наконец, показался дворец. Нас встретил пышно одетый представительный старик и проводил по пустым коридорам в зал совета. Как оказалось, зал располагался на нижних этажах дворца. Он представлял собой большое помещение с водчатыми потолками и стоящими полукругом простыми скамьями. В центре полукруга возвышалось что-то типа алтаря. Когда мы появились в зале, он был полон. Тринадцать волшебников. Они сидели так, что на них падала тень, и разглядеть подробно их у меня не получилось. Мира и Мервин остались у входа, а меня вывели в центр зала. «Мы слушаем тебя», – раздался знакомый голос, и я увидел каменного вепря, восседающего в центре амфитеатра. Лица же остальных присутствующих магов скрывала тень. и Я видел только их фигуры. «Уважаемые члены круга», – начал я. «Честно признаюсь, я небольшой мастер произносить речи. Да и говорить красиво, как какие-нибудь краснобаи из мэрии, тоже не умею. В чем-то мне помогла Мира и Мервин». Тем более первоначально совершенно не предполагалось столь официально выступать, зная позицию «Черного края». К тому же, повелительница ночи внесла свою лепту в составление речи. Честно признаюсь, мне не по себе были ее интриги, но, надеюсь, она знала, что делала. «Я представляю не только Андрел, но и... мой путь в Черный край был труден. Многие пытались помешать нам добраться до вашей благословенной страны». Но враги не смогли помешать нам, хоть мы и понесли потери. И вот сейчас я стою перед вами и прошу прислушаться к моим словам. Долгое время контакты между нашими странами были неофициальными, но сейчас, нам кажется, настал момент, когда можно заключить официальный союз. На нас надвигается темная сила Драхонд. После произошедшего в этой стране переворота власть досталась магам, которые мечтают о дальнейшем расширении империи. Сейчас они нацелились на наше королевство. Но вдумайтесь, что будет, если мы не устоим, и они захватят их, насколько усилится империя Драхонт, и на материке останется только вы и она. И вопрос времени, когда она решит захватить последнее независимое государство. Мы предлагаем не ждать и заключить союз между нами, чтобы совместно дать отпор нашему общему врагу. Мы не призываем Черный Край выступить на нашей стороне полноценной военной силой, зная традиции невмешательства. Но просим вас поддержать нас магами и ответить «нет» посланцам Драхонда. Спасибо. Я поклонился и тут же услышал шепот повелительницы ночи в своей голове. «Уходите! Уходите!» Я толкнул Мервина, и мы покинули зал. Нас проводило молчание. Очутившись за высокими дверьми, я невольно перевел дух. К нам сразу подскочил слуга и провел нас в какую-то небольшую, но богато обставленную комнату. Пара диванов, небольшой камин, столик с легкими закусками и кувшином вина. В горле пересохло, и я залпом выпил кубок вина. «Помогло?» – осведомился Мервин. «Да», – выдохнул я и посмотрел на Миру, которая сочувственно положила руку мне на плечо. «Не переживай, Иринг», – улыбнулась она. «Ты просто не привык к такому. Но это дело наживное». «Нет уж, увольте», – фыркнул я, откидываясь на мягкую спинку дивана. «Не мое это дело. Я человек простой, а эти игры словами и все такое прочее – не для меня». «Ты не знаешь своих талантов?» – вновь улыбнулась девушка. «Именно», – рассмеялся Мервин. «Устами женщины глаголит истина. Эток через год-другой ты будешь краснобаем хлеще наших столичных ораторов». Я фыркнул, но решил не комментировать фразу своего друга. Тем более рядом со мной на диван опустилась Мира и прижалась ко мне.